Урок. Когда дома узнали, что я написал работу по арифметике хуже всех, был страшный скандал. Можно подумать, я виноват, что Клотер заболел и не пришел тогда в школу. Знаете, хорошо бы кто-нибудь его заменял, когда он не приходит, правда? Папа очень кричал, он сказал, что я готовлю себе прекрасное будущее, ну и ну. Что надо было очень постараться, чтобы добиться такого результата. Ну, конечно, у меня на уме одни развлечения, а стоило бы подумать что настанет день, когда он больше не сможет быть рядом и обеспечивать мои потребности, и что в мои годы он был лучшим учеником, и что его папа всегда страшно гордился моим папой, и что он спрашивает себя, не лучше ли сразу отдать меня подмастерьем в какую-нибудь мастерскую, чем тратить время на учебу в школе. И я сказала, что мне бы хотелось стать подмастерьем. Тогда папа стал кричать совсем злые слова, и мама сказала, что я буду очень стараться и стану учиться лучше. «Нет», — сказал папа. «Все не так просто, дешево он не отделается». Я приглашу учителя на дом, сколько бы ни пришлось заплатить. Мне не хочется, чтобы моего сына считали маленьким кретином. В четверг он не пойдет смотреть всякие глупости в кино, а займется арифметикой с преподавателем. Это будет куда полезнее. Тут я стал плакать, кричать и пинать ногами все подряд. Я сказал что меня никто не любит, что я всех убью, а потом убью себя. И папа спросил, может, меня выпороть? Тогда я надулся, а мама сказала, что такие вечера отнимают у нее несколько лет жизни. И мы пошли ужинать. Была жареная картошка, очень вкусная. На завтра папа объяснил маме, что Барлье, это папин приятель, который с ним вместе работает, посоветовал одного преподавателя, сына его двоюродного брата, и он вроде бы отлично сечет в арифметике. «Он студент», — сказал папа. «Уроков еще не давал, но это даже к лучшему, значит, дух у него молод, и глаза не зашорены старыми методами, но ну и потом платить придется меньше» я попробовал еще раз зареветь но папа сделал большие глаза и мама сказала что опять повторяется вчерашняя сцена и что она уйдет из дома но я и не стал ничего больше говорить но ходила обиженная до самого десерта с варным кремом и вот четверг днем в дверь позвонили и мама пошла открывать и впустила господина в больших очках он был похож на аньяна только старше хотя уж и не настолько я казалес! сказал господин по поводу уроков отлично отлично Сказала мама. Я мама Николя. А вот и сам Николя, ваш ученик. Николя, поздоровайся со своим преподавателем. Мы с миссией Казалесом протянули друг другу руки. Но жать не стали. Рука у миссии Казалеса была влажная. И было немного страшно, и мама сказала, чтобы я отвел месье Казалеса к себе в комнату, где мы будем заниматься. Мы пошли в комнату и сели перед моим столом для уроков. — сказала месье Казалес. Чем вы занимаетесь в школе? Ну... «Там играем в рыцарей», — ответил я. «А в рыцарей?» — спросил миссия Казалес. «Ну, раньше мы играли в вышибалы», — объяснил я. «Но на прошлой неделе бульон, это наш воспитатель, отобрал у нас мяч и не разрешил до конца триместра приносить школу новый. А в рыцаре мы играем так. Один стоит на четвереньке вот так, это лошадь, а второй на него садится верхом, это рыцарь. А потом рыцари начинают давать друг другу кулаками в нос. Эту игру придумал это, это...» «Сядьте, пожалуйста». — сказал месье Козалез, он смотрел на меня из очков большими глазами. Я снова сел. Месье Козалес сказал, что спрашивает меня не о том, чем мы занимаемся на переменках, а о том, что мы делаем на урок арифметики. Я очень удивился, я не думал, что мы вот так сразу начнем урок. — Мы проходим дроби, — сказал я. — Хорошо, — сказал месье Казалес. Покажите свою тетрадь. Я показал, и месье Козалес стал ее разглядывать. «То, что там красным эта учительница написала», — объяснил я. «Ясно», — сказал месье Залес. «Ну что ж, начнем. Что такое дробь?» Я ничего не говорил, и месье Залес сказал. «Это число?» «Это число», — сказал я. «Выражающее одно или несколько?» «Выражающее одно или несколько», — сказал я. «Частей единицы?» «Частей единицы», — сказал я. «Разделенные на что?» — спросил месье Залес. «Не знаю», — ответил я. Разделённый на равные части. Разделённый на равные части, сказал я. Месье Козалес вытер лоб. Ладно, сказал он. Рассмотрим на практических примерах. Если у вас есть торт или яблоко... Нет, лучше не так. У вас здесь есть игрушки? И мы открыли шкаф, там полно игрушек. И они все попадали. А месье залез, взял несколько шариков, положил их на пол, и мы сели на ковер. Здесь восемь шариков, сказал месье залез. Предположим, что эти шарики образуют единство. Я беру три шарика. Выразите дробью, что представляют эти шарики относительно единицы. Это будет?» «Это будет», — сказал я. Месье Казалес снял очки и протер их. Я увидел, что его рука немного дрожит. Тут я опять вспомнил Аньяна, который тоже дрожит, когда снимает очки, чтобы их протереть. Он всегда боится, что его ударит, пока он не успел снова надеть их. М -м, «Попробуем по-другому», — сказал Месье Залез. «Соединим 10 рельсов». Но я соединил 10 рельсов в круг и спросил, можно ли поставить на них локомотив и товарный вагон. Он у меня остался один после того, как Альцест наступил на пассажирский вагон. «Как хотите», — сказал месье Казалес. «Хорошо, эти 10 рельсов являются 10 частями этого круга. Теперь, если я выну один рельс...» «Поезд сойдет с рельсов», — сказал я. «Я вам не о поезде говорю», — закричал месье Казалес. «Но тут не для того, чтобы играть в поезд. Я вышвырну отсюда этот поезд». У месье Козалеса был такой сердитый вид, что я заплакал. «Я не против того, чтобы вы поиграли вместе, но, по крайней мере, не ругайтесь». Это сказал мой папа. Он вошел в комнату, и месье Козалес, который держал в руках локомотив и товарный вагон, посмотрел на него большими глазами. «Ну, я... просто я...» Сказал месье залез «Я подумала, что он сейчас тоже заплачет, а он сказал...» «О, и вообще, черт!» Он встал с ковра и ушел. Месье залез больше не приходил. Папа рассердился на месье Барлье, ну, а у меня все наладилось. Латер выздоровел, я больше не последний в классе.